Как говорится, противоположности притягиваются. Злата – отличница с высшим образованием, юрист, окончившая тот же вуз в Санкт-Петербурге, где отучились Путин и Медведев. С квартирой и просто красавица. Я двоечник, постоянно что-то организовывающий, попадающий в какие-то финансовые передряги. Позже я узнал, что все успешные люди начинали с грандиозных провалов. И если на Западе считается нормальным взять человека после разорения его компании, то у нас это черная метка и волчий билет. Хотя логично предположить, что ошибок такой человек совершит гораздо меньше. После свадьбы тесть, суровый человек, решил, что больше не будет оплачивать съем комнаты в коммуналке, где мы жили. К тому времени достроилась купленная златой квартира, а я как раз остался без работы, и поэтому своими накачанными мышкой руками начал делать ремонт. Забегая вперед, скажу, что всего я сделал два ремонта с серого ключа. Этим я получил ремонтофобию, и теперь все, что связано со строительством, вызывает у меня приступ панического ужаса. Напротив дома, где находилась квартира, выстроили спортзал. По сложившейся в России традиции, спортзалы за пару лет до открытия начинали продавать абонементы, но открывались с опозданием в год-два. Так что я продолжал ходить на тренировки со своим первым тренером. К сожалению, на тот момент я вырос из его подхода и занимался больше по привычке. Качковые подвалы стремительно уходили в прошлое. Нам с тренером пришлось поменять несколько помещений, пока мы не осели в спортзале полицейского колледжа. Тренер арендовал там зал, поэтому ему приходилось заниматься с учащимися на уроках физкультуры. Один раз я попал под раздачу. Помните советский мультик про обезьянок? Это лучшая иллюстрация происходившего. После подростков остался полный разгром и ощущение, что детей можно родить только по какой-то огромной глупости. Наконец, зал напротив открыли. Практически сразу я пришел на первую тренировку. Разумеется, мне тут же стали впаривать тренера. Очень скептически я посмотрел на очередного гуру спорта, а он на меня. Это был огромный армянин, сошедший с плакатов соревнования «Мистер Олимпия». Сочетание борцовского прошлого, харизмы и размеров мышц вызвало священный трепет. В этот момент я перешел из разряда любителя в разряд полупрофессионалов. Так я понял еще одну истину. «Ты олицетворение того, что продаешь». Отсюда родился девиз системы «Автор системы, ее зеркало». Впоследствии Роберт стал моим очень хорошим другом. Сегодня мы дружим семьями. Он один из немногих тренеров в Питере, кому я без опасений посылаю подопечных, желающих достигнуть спортивных результатов. Рано или поздно у любого человека начинается апатия. Да, ты похудел до приемлемого состояния, питание налажено, а окружающие смирились с твоими переменами. Но червь сомнения начинает грызть тебя изнутри. Я называю его демоном жира, олицетворение зла, которое постоянно толкает нас на срыв, нашептывает что-то съесть. В этот момент главное найти сверхцель, нереальную и недостижимую. Ведь предыдущая недостижимая цель была достигнута, похудение наступило. Для меня такой нереальной целью стало выступление на соревнованиях по бодибилдингу. Где раньше был я, и где были эти соревнования? Запуганный, толстый парень с длинными волосами, запертый в квартирке, в которого тыкали на улице пальцами и смеялись. При одном моем виде разбегались девушки. И вот соревнования среди накачанных спортивных тел. Олицетворение культа мужской красоты. Бицепсы, трицепсы, квадрицепсы. Не просто стройность, не просто не толстые, а именно эталоны. «Да, я хотел туда, несмотря на весь свой жизненный путь до этого». «Куда ты лезешь?» – кричал мой внутренний демон Жира из мрачных закоулков сознания, где я его удерживал из последних сил. Уже через год занятий с Робертом мой прогресс, наконец, был виден не только мне. Профессиональный подход начал срабатывать, и тело стало стремительно меняться. Я уже не просто дергал гантельки или штанги. Я начал работать с профессиональными весами вызывая лютую ненависть у тех, кто занимался рядом. Люди не любят, когда кто-то что-то делает, а они нет. Если человек начинает худеть, окружающие подруги и друзья не в силах это пережить. Потому что одно дело говорить, и совсем другое дело смотреть, как кто-то реализовывает твои мечты. В спорте также. По сути, спорт при грамотном подходе — это просто вопрос времени и мотивации. Рано или поздно ты достигаешь тех показателей и внешнего вида, который тебе нужен. Да, результаты просто так не удержишь. Да, нужно постоянно что-то делать, оставаться в нужной форме. Моя мотивация зашкаливала. И за полтора года я дошел до предсоревновательной формы. Конечно, с моими внешними данными я не вошел бы и в пятерку призеров, но в десятку, кого выпускают на сцену, вполне. В тот год соревнования перенесли на неделю раньше сообщив об этом в последний момент. Большинство спортсменов не успело подготовиться, и в итоге даже несколько категорий складывали вместе, чтобы хотя бы три человека получилось. В некоторых группах первые места так и не отдали. Для меня это был, конечно, удар. Больше в своей жизни я так уже не убивался в спорте, но все же тот опыт позволил вынести следующие правила худеющего: тело – это пластилин, только от тебя зависит, вылепишь ты из него бесформенное нечто или же прекрасную фигуру. Шел 2012 год. Я плотно работал в IT. Офис, спортзал, дом. Изредка случались командировки. И если поначалу все, кто меня знал, сильно удивлялись моим преображением, то теперь все было более-менее стабильно. С соревнованиями я пролетел, но появилась новая цель — создание системы. Вернее, тогда это было неоформленное желание передать знания и навыки тем, кто меня постоянно спрашивал о том, как я похудел. Сначала мне казалось, что нужно просто дать четкие инструкции. Но после того, как я хлебнул подготовки к соревнованиям, на меня снизошел очередной катарсис. В двухтысячных х понятия «марафон» еще не было, но коучи по правильному питанию и спорту, конечно, уже появлялись. Попал под их влияние и я. Много раз я встречал в интернете призывы наподобие «Ты жирный? Иди за мной! За полгода адовых тренировок и жестких диет будешь как я!» И там был такой пузатенький дядечка, который всего за полгода превращался в стройного мускулистого фитнесмена. А я не жрал, пахал в зале и ничего. Был зол и по-прежнему воспринимался окружающими как пухленький, неспортивный и зачастую откровенно толстоватый парень. Только пройдя все круги полупрофессионального спорта, спортивных диет, прочитав тонны информации и, главное, опробовав это на себе, я сделал еще один неутешительный вывод. Невозможно из пухлячка за полгода превратиться в эталонного спортсмена. Все, кто так говорят, врут. В интернет-марафонах зачастую показывают спортсменов, сидящих на жесткой диете. Как правило, они занимаются в спортзале много лет и постоянно следят за питанием. Обратная сторона такого подхода в том, что выглядят они накачанными и мускулистыми всего несколько недель в году. Остальное время спортсмены находятся на массе или на сушке. Что можно наблюдать по тренерам в зале? Они или толстые, или их шатает от голода. Они злые, голодные, но рельефные. В обычной жизни вес никто из спортсменов держать не умеет. Я часто работаю с собратьями по спорту приходится их заново учить есть, чтобы они умели нормально поддерживать форму и не умирали в зале. еще мне, как квалифицированному спортсмену, отдельно хочется поговорить о сушке. Непонятно, откуда этот достаточно опасный и сугубо специфический способ сброса веса для спортсменов попал в обычную жизнь. Да еще так широко распространился на людей, далеких от профессионального спорта. Это все равно, что марафон – Сам себе веселый хирург, вырезаем аппендицит своими руками в домашних условиях. Немного истории. Изначально сушка использовалась бодибилдерами и еще некоторыми видами спортсменов, как способ, позволяющий к определенному дню подчеркнуть рельеф и достигнуть пика формы. Метод опасный, вредный, и его задачей ставится достижение цели любыми способами, и, разумеется, под наблюдением врачей. На моих глазах прямо на соревнованиях у спортсменов сводило мышцы от обезвоживания так, что их увозили на машине скорой помощи или снимали соревнований. Мой друг после очередного чемпионата, заняв второе место, как зомби, пошел в магазин и прямо там стал разворачивать и есть все, что попадалось под руку. В итоге свалился у прилавка с заворотом кишок. Хорошо, что это Питер. Скорая приехала сразу. Откачали. Обошлось даже без некроза. Моя первая сушка была после шести лет убойных занятий в спортзале, когда я, наконец, дорос до нее. Этот процесс имеет отработанную схему. С дикими нагрузками и питанием без углеводов у вас нет ни сил, ни возможности вкалывать в зале. На силе воли можно заставить себя заниматься, но вы сожжете попросту мышцы. Вес упадет, но за счет мышц. Купировать этот процесс можно двумя способами. Первый – химическим, с помощью препаратов. Мышцы остаются, жир горит. Занятие незаконное и небезопасное. Второй, классический. Перед сушкой за полгода начинается усиленное питание. Нарастает масса. Притом 50 на 50, жировая и мышечная. По-другому организм не умеет. Замечали, наверное, что большинство качков в зале огромные и лишь перед соревнованиями рельефные. Когда начинается сушка, мышцы горят вместе с жиром и остается в районе 30-40% но чистых мышц. Механизм у всех марафонских сушек одинаков. Некий гуру, как бы толстый в начале, собирает 400 человек. Программа идет месяц. В ходе нее участники скидывают 1, 2, 3, 5 килограммов и становятся злыми, голодными, разочаровавшимися в жизни, а гуру чудесным образом превращается в рельефного мачомена или фитоняшку. Результат участника даже и близко не лежит рядом с результатом наставника. Почему? Все просто. Сушка простому человеку не даст ровным счетом ничего. Нечего сушить. Каждая последующая сушка спортсмену приносит лучший результат, чем предыдущая. Результат сушки не удержать. У нее нет такой задачи. Когда она отработала, весь вес возвращается обратно. У меня текут слезы, когда на фото гуру поначалу толстый, а через два месяца рельефный фитомен и утверждает, что вы сможете так же за месяц. Нет, не сможете. Это годы тренировок. И не важно, что профи выглядит как бочонок. Через три месяца он становится халком. Вспомните Шварценеггера. Одно время ходили по интернету фото его обрюзгшего тела. И в 68 лет за несколько месяцев он вернул себе былую форму. Обычный 68-летний пенсионер Помер бы прямо в спортзале, попытавшись поднять первую же гантель. Форма, полученная на сушке, теряется в течение 1 двух недель. Вы получаете жир вместо сожженных мышц. Не ведитесь на фото до и после. Форма нарабатывается годами, а за месяц сушатся профессиональные спортсмены. Ничего общего с простыми смертными не имеющие. Все, что вам обещают, можно получить. Конечно, придется поработать дольше месяца, но результат точно будет. Без насилия над собой, вреда здоровью и голодовок. В начале десятых годов была очень популярна передача «Пусть говорят». Я считал, что все там постановка и смотрят ее только недалекие люди. Но все же решился разместить на сайте Первого канала свою историю и благополучно забыл об этом. Через месяц мне позвонил редактор и путем уговоров пригласил на съемки очередного выпуска. Решение далось тяжело. В моей жизни часто бывает, когда смелые, граничащие с безумием поступки приводят к положительному результату. Так произошло и в этот раз. Позвонили мне во вторник, и уже в четверг мы в полном составе были на съемках «Востанкина». Злата с маленькой Марьяной остались за кулисами, ну а меня выпустили в зал. Меня поразила полная свобода действий. На тот момент не было сценария. Перед съемками меня спросили, «Вам есть что сказать про диетологов? Идите и говорите». И я пошел. Тема передачи посвящалась разным способам похудения. В итоге получилось весело. Напоследок Малахов вручил мне одного из участников в подопечные, и на этом мы и расстались. К сожалению, ничего у нас с этим человеком не вышло. Мы пару раз списались, но он нашел диетолога у себя в городе. Далее его следы в моей жизни потерялись. После выхода выпуска программы мне написали и позвонили абсолютно все. Одноклассники, родственники о которых я забыл или не подозревал об их существовании. Из детсада даже, наверное. В общем, слава на один день, но на весь мир. И, конечно, множество людей спрашивало о том, как мне это удалось и не могу ли я им помочь. Здесь я окончательно понял, что мой опыт нужен не только мне. Информации было достаточно, осталось ее просто систематизировать. Конечно, от мыслей в голове до вменяемого, понятного плана действий прошел не один месяц. К моменту 2012 года в голове все сложилось в единое целое. Программа «Пусть говорят» стала мощнейшим толчком. Именно после нее появилась первая версия системы. На ее основе создавалось все последующее. Однако основные принципы были заложены именно тогда. Мало кто помнит, но в начале десятых были распространены форумы. Группы в соцсетях, конечно, тоже, но на форумах творилась полная анархия. Засилие ягод Годжи жидкого каштана и прочих чудо-средств, бесконтрольно рекламируемых дельцами от якобы специалистов по похудению. Вооружившись бесплатным конструктором форумов, я создал первую версию системы. Задача была, конечно, очень амбициозная. Пройдя такой длинный путь, я понимал, мало сделать просто набор прописных истин, мало дать информацию, которую сможет любой прочитать. Недостаточно дать рабочее меню, где по часам будут расписаны приемы пищи. Необходимо, чтобы подопечный выполнял все рекомендации. Основные мои принципы для системы не изменились. Ведь на них я сам сбросил вес и сформировал фигуру, с которой не стыдно пройтись по пляжу. И если в начале пути меня всегда задевало, что никто не замечает, что я спортсмен, то сейчас замечают, и еще как. Но меня это уже не волнует. Свой пунктик я в себе закрыл. Аналогичную помощь я стараюсь дать всем, кто читает эти строки. Нужно это все только тебе самому. Ни мужу, ни жене, ни подругам, одноклассникам, детям и тем более родителям. Только тебе. Только сам человек может взять и начать себя менять. Да, сложно. Да, большая часть тех, кто еще вчера сажал тебя на диету, скажут, куда ты лезешь. И так все хорошо. Но нужно выйти из этого сладкого болота и начать изменения. Из искры возгорится пламя. Практически сразу были отброшены жесткие методы. Больше всего в плане жести досталось первому потоку, который я стал вести во ВКонтакте по системе. Я на своей страничке объявил о наборе в группу по похудению. В ВК я создал стандартное сообщество на тот момент. Да и сейчас многие делают так же. Перепечатки статей, без вчитывания в смысл написанного. Глупые кричалки, как бы мотивашки. Ну и куча прочей информации, которая никогда не будет использована. Набралась какая-то группа людей, кто просто обо мне слышал из разных источников. И я объявил о наборе первого потока. Злата на тот момент получила второе высшее образование по специальности психология. Она сразу обозначила мне основной принцип всех курсов. Обучение или наставничество бесплатно не работает. К сожалению, это не только в России, а вообще так устроен человек, бесплатная информация не воспринимается и не ценится. Я много раз в этом убеждался, когда брал людей бесплатно по обратие душевной. Кроме гадости и грязи, я ничего взамен не получал. Даже сейчас регулярно возникают борцы с коучами, которые, не стесняясь, на моей же странице начинают меня обличать. Мол, сам он похудел бесплатно, а с нас, сирот, дерет страшные бабки. Это обратная сторона успешного человека. Ох, сколько бы я отдал, если бы в начале моего пути мне бы попался я. Это без преувеличения сэкономленные годы счастливой жизни. Всегда будут находиться хейтеры, которые будут выводить на чистую воду. Из опыта такие люди сами ничего не купили. Им настолько застилает глаза ненависть, что дольше двух-трех постов они не читают. Они просто ходят по профилям и пишут гадости. Выплеснув яд, они, как правило, исчезают и идут дальше, где есть чем еще поживиться. Недавно я узнал, что это, оказывается, способ прокачки профиля. Несколько таких вот черных хейтеров, не стесняясь, писали, что после этих сообщений, оставленных под постами у известных блогеров, к ним присоединялось какое-то количество подписчиков. Это на их совести. Мои же подписчики пытаются им адекватно предоставить аргументы. Наподобие «Человек, чтобы написать гневное сообщение, позавтракал за деньги. Взял телефон, который куплен за деньги, а то и в кредит, заплатил за интернет, получил рекламу из Инстаграма к себе на страницу, Инстаграм получил процент за это и написал сообщение, что ему нужно все бесплатно. Если бесплатно не дают, то значит все кровопийцы. Я мог бы, конечно, не писать здесь про одну из сторон блогерства, но сделал выбор в пользу открытого блога. И, соответственно, расскажу обо всех сторонах своей жизни. В том числе и не очень радужных. Как и все, что я пишу в блоге, это правда. Оставим пока что хейтеров в покое. К ним мы вернемся позже. Как пользователь, я сразу же осознал, что меня не мотивируют лозунги «Не жри», «Закрой рот», «Ты жирный». Это дичайшее неуважение к тому, с кем ты работаешь. Еще на этапе своего совершенствования я понял, что если бы мой первый тренер действовал подобными методами, а многие коуч-тренеры грешат жестким отношением к клиенту, то я бы сбежал от него через несколько дней. Мы прошли с ним от никогда не занимавшегося спортом и физкультурой тела да вполне готового к спортивным свершениям хорошо сложенного биохимического механизма. И это дало всю последующую базу моему спортивному будущему. Расписание приемов пищи по часам также было мной выброшено еще до прихода в мир веселого похудения и спорта. Да, конечно, все, буквально все расписывают меню по приемам пищи и назначают, когда этот самый прием принять. Но люди буквально игнорируют это требование. Так скажите мне тогда, Какого черта много-много-много лет идет этот обман со стороны диетологов и самообман со стороны пациентов? Зачем тратить время, деньги и собственные усилия на то, что никогда не будет исполнено? Поэтому я категорически против приемов пищи по граммам и времени. Даже в первом потоке я отказался от этих рудиментов. Я рекомендовал просто набор продуктов на день и максимальное количество граммов, которое можно было съесть за день. И я как предвидел. Согласно данным исследований 2017 года, количество приемов пищи не влияет на сброс веса. Важно, сколько ты съел за сутки, а за один раз или за 25 разницы нет. Так что все теории про четкие приемы пищи по будильнику можно отнести к двум литрам воды в день минимум. Они придуманы для того, чтобы диетолог сказал, «Не выпил 5 литров в день? Не питался 8 раз маленькими порциями? Ко мне какие претензии? Я отличный диетолог, это ты» плохой клиент. Всего было 12 потоков. Первые группы мучились на форуме. Им приходилось изучать основы программирования и руками редактировать тексты и анкеты, которые они мне присылали. Мне же, в свою очередь, пришлось в совершенстве освоить BB примитивный язык для программирования. Кстати, некоторые из форумов тех времен живы до сих пор и неплохо себя чувствуют. Вот это была мотивация. Но, конечно, для повсеместного использования такая схема не подходила. Со всеми подопечными из потоков были прекрасные отношения. Очень многие, несмотря на суровость правил, в первой версии системы пронесли ее сквозь годы. Часть подопечных начали сами вести людей, и это здорово. Удивительно, когда то, что ты делаешь, может не просто помочь напрямую, а порождает целое направление. Самый показательный случай – одна из подопечных похудела почти на 70 килограммов. Изучителя учителя русского языка она стала тренером по фитнесу. И это не единственная такая история. Несмотря на популярность потоков, я пришел к выводу, что такая форма ведения подопечных неэффективна. Счет шел на несколько десятков человек, а результативность ведения падала от потока к потоку. Невозможно каждому уделять внимание при таком подходе. А помощников я не признавал и не признаю до сих пор. Да, это приводит к задержкам в моих ответах но зато мой подопечный всегда знает, что общается лично со мной. В общем, 12-й поток был последним, и я сосредоточился на личном видении. Я занимаюсь видением людей достаточно длительное время, поэтому нередко слышу от своих потенциальных подопечных грустные истории. Большинство обращающихся ко мне уже у кого-то когда-то пытались худеть, и что-то не получилось. Обладая большим опытом в этой сфере, я расскажу о самых частых ошибках при выборе наставника и как не попасться в руки к мошенникам. Итак, на каком-то этапе своей устоявшейся жизни вы вдруг поняли, что надо что-то срочно менять. Ибо человек, смотрящий на вас в зеркале, никак не вяжется со стройной, знойной фитоняшей, которой вы являетесь. И здесь у нас два типа намеревающихся похудеть. Когда-то давно перепробовал все на свете и всегда сочувствовал полным, Пора начинать худеть самой. Независимо от вашего опыта, цепочка последующих событий будет вести по примерно одному пути. В любой социальной сети сейчас полно рекламы. Такое ощущение, что других проблем, кроме лишнего веса, в стране не существует. Первое, что вылезает в поиске, это, разумеется, именные диеты с проплаченной в поисковых системах рекламой. Далее идут ответы на запросы «похудеть быстро за месяц на 25 килограммов» Похудеть быстро ко дню рождения, к отпуску и так далее. Это, так сказать, первый слой для непосвященных. Неискушенный и страждущий кликает на первую попавшуюся ссылку и тут же становится добычей маркетологов. Да-да, за нами людьми с излишками ведется настоящая охота жадных до денег людей и компаний. Итак, первый, самый распространенный пласт – именные диеты. Их постоянно рекламируют в интернете. Очень часто мошенники используют имя известной личности, чтобы продвинуть продукт и в дальнейшем нажиться на доверчивости людей. Об истории создания таких вот диет нужно знать. Хочется отдельно остановиться на раскручиваемой сейчас якобы диете популярной квн Ольги Картунковой. И что она якобы только не делала. И медом оборачивалась, и ягоды ела, и каштан, и какие-то таблетки. Я с ней заочно знаком. Ольга — огромная умничка и молодец. Она сама нашла в себе силы изменить питание и жизнь, хотя всего достигла при лишнем весе. Никакими таблетками и прочей ерундой она не пользовалась и ничего не продает. Все, кто пытается вас убедить в обратном — мошенники. Не попадитесь к ним в лапы. Ольга работала как бурлак на Волге, и это закономерный результат, достойный огромного уважения. Зайдите к ней в Инстаграм и там сами почитайте. Дюкан Я был сильно удивлен, когда увидел диету доброго доктора Аткинса, популярную в 2000-х, под новым брендом Дюкан. Кто не в курсе, Аткинс умер от ожирения в весе 115 килограммов. Дюкан же ребрендировал под забытую и заваленную исками систему и перезапустил ее уже для нового поколения. Как и любая белковая диета до Дюкана, она работает, пока на ней сидишь. Через 2-3 года начинаются необратимые последствия в почках и сердце. При реальной угрозе здоровью дюканцы с нее слезают. Вес моментально возвращается. И имеем то же, что и до диеты, но без почек и с больным сердцем. В своей практике я встречал много подопечных после дюкана. Их буквально приходилось вытягивать из того хаоса с обменом веществ, который остался после него. И да, в 2012 году Всемирной ассоциации диетологов диета дюкана признана самой опасной в мире. Дюкан подал иск в суд, но проиграл. Существует ряд устоявшихся диет. Их не так много. Почитайте, посмотрите, выберите под себя. Сразу вводите в поиск «Имя диеты. Побочные эффекты». Это вам сэкономит много денег на врачей. Не нужно вестись на громкое имя. Этот метод вытягивания финансов появился не вчера и исчезнет не сегодня. Предположим, вы решили худеть не самостоятельно, а с помощью какого-нибудь человека из интернета. Сейчас технологии позволяют делать это удаленно, без ущерба для результата. Вы нашли профиль наставника через социальную сеть, ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм и так далее, но терзают сомнения. Как отдать человеку, которого никогда не видел, свои кровно заработанные денежки? Первое, на что стоит обратить внимание во всех случаях, независимо от того, где вы откопали данного профессионала, как давно он этим занимается. Несмотря на то, что все фото могут быть красивыми, а их оформление круче, чем у сайта Сбербанка, сам профиль может существовать совсем недавно. Если дата его создания исчисляется месяцами или даже днями, посмотрите дату публикации первого фото или дату создания группы или профиля, то это первый звоночек. Мне, например, элементарно некогда заниматься оформлением, поэтому весь дизайн, фото и тексты самые простые. Но это все реальное, важнее содержание. Также посмотрите связанные аккаунты. В моем случае группа ВК создана недавно, но она повторяет все то, что было в Инстаграме. А профиль Инстаграма я веду с 2012 года. Если профиль забит агитками из разряда «Она выпила лимонной кислоты и похудела на 50 килограммов», это тоже звоночек. Любой уважающий себя наставник или ничего не выложит, или выставит полезную информацию, фото себя, еды или подопечных. Никогда не устану повторять. Автор системы является ее зеркалом. Нельзя рекламировать то, чему ты сам не можешь следовать. Вы же не пойдете к неухоженному косметологу или беззубому стоматологу. Здесь все абсолютно так же. Если человек на протяжении лет не может удержать то, что имеет, то грош цена его знания. Посмотрите на Екатерину Мириманову, автор системы «Минус 60». Она держится долго, значит, ей можно верить. Звезда «Дома-2» Инна Воловичева – Тоже похудела и держит вес очень давно. Также с некоторыми другими авторами-блогерами. Наставник сможет дать вам то, чего достиг сам. Смотрите на его результаты. Типы наставников я бы условно поделил на несколько групп. Субтильная девочка. Сбросившая после родов 2 килограмма и вещающая о том, что она точно знает, как всем на свете похудеть. Задумайтесь. 2 килограмма, а не 4 и не 20. Плюс часто после родов вес уходит сам собой. Для этого не нужно ничего делать. К сожалению, при возникновении проблем с подопечными, такие девочки чаще всего моментально сливаются, оставляя вас без результата, ответов и денег. Существует обратная ситуация. Наставник, глядя на которого, задаешься вопросом, а чего же он сам не следует своим собственным заповедям? Как ты можешь помочь другим, если не смог разобраться в себе? Этим, кстати, грешит большая часть психологов. Они просто сумасшедшие. С наставниками по питанию иногда ощущение, что они вместе с психологами учились. Я бы рекомендовал обходить таких стороной. Диетолог. Что тут сказать? Это классика. Сами врачи называют диетологов недоучившимися эндокринологами. При том, как показывает практика, часто диетологи относятся к вышеупомянутым двум типам тех, кто никогда не сидел ни на одной диете или стройной от природы, и тех, кому самому нужно прописаться у коллеги. В любом случае, оба плохо представляют, как помочь человеку похудеть. Методика сводится к тому, чтобы с умным видом сказать «Не жрите! Вам надо 1200 килокалорий в день. Вот жесткое меню с яблоком, морковкой и никакой соли». Такой подход никогда не работал. Когда вы придете жаловаться, что не можете соблюдать такой жесткий режим, Диетолог совершенно на законных основаниях заявит, что виноваты вы сами. Не надо жрать. Спасибо, капитан Очевидность, вы мне очень помогли. Зато анализы будут требовать регулярно. Иногда напоминает анекдот. Больной перед смертью потел? Да? Это хорошо. Это очень хорошо. Если вы готовы держать диетические столы из 70-х-80-х годов советской диетологии, то вам сюда. Тренер. Здесь возможны варианты. От фанатика спорта до вменяемого профессионала. Смотрите отзывы и фотографии подопечных. Почитайте профиль, как человек пишет и что, какие достижения в спорте. И помните, что если вам навязывают спорт или смерть, то, скорее всего, в таком режиме вы долго не протянете. Тренировки тренировками, но питание важнее. Худеем мы с ложкой за столом. Тренер вас сразу же посадит на диету. Если вы поклонник строгости, аскетичности в питании и регулярных походов в зал, то тогда вас вполне устроит этот тип наставника. Специалист по питанию. Устоявшегося названия пока у нас не придумали. Я себя отношу именно к таким. Здесь остановимся подробнее. Как я уже писал выше, смотрим на предполагаемого наставника. Повторюсь, автор системы — ее зеркало. Двух фотографий на фоне котов явно недостаточно, чтобы доверить такому человеку свое здоровье. Поэтому смотрим профиль очень внимательно. Все наставники, кто ведет людей, не только по питанию, питаются не святым духом. Мне странно это говорить, но да, любая работа стоит денег. И это тоже. Не стоит гневно посылать проклятие, что человек не хочет с вами работать на безвозмездной основе. В конце концов, вы пишете ему с телефона, купленного за деньги. Через программу, которая также написана людьми, получающими зарплату. Через сотовую или интернет-связь, которая тоже стоит денег. И не нужно удивляться, что тренер в спортзале или в интернете работает за презренный металл. Если вы не готовы потратить на себя никакую сумму, то, вероятно, стоит задуматься, нужно ли вам все это мероприятие. Не стесняйтесь спросить, сколько стоит ведение или программа от того или другого наставника, тренера, коуча. Это их работа. У всех расценки абсолютно разные и зависят от разных факторов, не всегда объективных. Сразу скажу, что программа за 1000 рублей в месяц, как правило, будет содержать в себе скопированную из интернета диету. Если нет времени искать, то такой вариант вполне вам подойдет. Беда такого способа передачи информации в том, что, вероятнее всего, наставник не сможет ничего толком поменять в чьей-то программе, прописанной кому-то. Это как на экзамене списать а устно ответить уже все, знаний не хватает. Ищите тех, кто регулярно общается со своими подопечными. Нет ничего хуже, когда вопросы не находят ответов. А вопросы возникают регулярно и постоянно, и даже больше, чем при занятиях спортом. Часто слышу вопрос, а не мошенник ли я, и не исчезну ли, как только получу кровные сбережения худеющего? Увы, но в интернете частенько бывают случаи откровенного развода людей на те или иные услуги, в том числе и на программы похудения. Здесь все достаточно просто. Если профиль потенциального наставника обстоятельный, если в нем много информации о нем, о его подопечных, о том, как он живет и что делает, то вряд ли вас обманут. Всего один такой случай похоронит годы работы и репутацию. А вот если это доска с кричащими мотивашками, если много лозунгов и длиннющих текстов, как в газетах для пенсионеров, то тогда стоит насторожиться. Нужно элементарно забить пару строк из текста объявлений в Яндекс или Google. Если это мошенники, то текст обязательно вылезет где-то еще. И даже если они поменяли имя и открыли новый профиль, сами посты редко кто меняет. Для этого голова нужна, а тем, у кого она есть, мошенничать не нужно. Часто в профилях по похудению вы встретите фото без лиц или фото весов. Это никак не говорит о том, что вас пытаются обмануть. Мало кто из худеющих хочет светить своим не очень стройным телом. Однако, когда процесс завершен, то очень хочется промотивировать своим примером кого-то еще. Это совершенно нормальная практика. Скриншоты переписок тоже, как правило, не поддельные. Иногда подопечный не хочет вообще никак показываться миру. Что ж, конфиденциальность – краеугольный камень любого наставника. Плохо, если в профиле только переписка. Здесь тоже рекомендуется призадуматься. В целом, это все моменты, на которые я бы хотел обратить ваше внимание. В конечном счете, систем похудения и диет, подходящих абсолютно всем, еще не придумали. Поэтому находиться в постоянном поиске – это нормально. Главное – подходить к делу с умом. Конечно, результат хочется получить здесь и сейчас. Однако все равно стоит потратить пару часов на изучение аккаунтов наставников и методик похудения, которые они предлагают. Это вам поможет сохранить не только финансы, время, но и здоровье. Единственное, что действительно тяжело купить за деньги. 2012 год стал переломным в моей жизни. Я владел достаточно успешной IT-компанией. Половину пришлось продать своим старым друзьям по бизнесу. Из энтузиастов, делавших на коленках в начале 2000-х простые игры, и намного сложнее Тетриса, мы все превратились в участников нового рынка, приносящего настоящую прибыль. Российского рынка компьютерных игр. И если по многим фронтам Россия выступает в роли догоняющего, то в IT мы в авангарде. На смену насмешкам пришли серьезные люди из сфер, где принято инвестировать деньги в суммах с восьмизначными нулями. Анархия закончилась, началась эра поглощений и слияний. Такие сравнительно небольшие компании, которые создавал я, уже не могли конкурировать с огромными монстрами типа Mail.ru или Яндекс, поэтому слияние с лидером на рынке, первым издателем казуальных игр, было естественным процессом. Мы меняли офисы и оборудование. У нас появились различные отделы. Я уже не нанимал людей. Многие, кто работал в офисе, не знали меня лично, воспринимали как обычного сотрудника. На корпоративах, устраиваемых головным офисом, было больше сотни сотрудников. Но я и отцы-основатели «Невасофт» все так же по старой памяти больше сидели на таких мероприятиях особняком. Вспоминая коммуналки и старые посиделки, одержимых идеей создания игр людей, я понимал, что уже чужой в этой огромной, меняющейся индустрии. Как говорится, «дорогу молодым». Я стал задумываться, а что дальше? Весь мой опыт административного работника кричал, «Сиди на попе ровно, ты это заслужил, оно работает все само». Но перед глазами маячили образы Билла Гейтса, Стива Джобса и Илона Маска, людей, которые использовали ресурсы не для праздного прожигания жизни, а для чего-то большего. И я, наконец, осознал свое истинное желание. Я хочу помогать таким же, как я. Тем, кто борется каждый день, кто только в начале пути или наоборот отчаялся что-то поменять. Имея за спиной опыт, как полностью перевернуть свою жизнь, и не где-то в призрачной Америке, а в нашей родной России-матушке, я задумал проект, который теперь называется «Маркелов Лайф». Как говорится, бойтесь своих желаний. В 2012 году летом мы уехали в Испанию. Это было наше первое путешествие по Старой Европе. Место называлось Салоу. Отель, в который мы заселились, было недорогим, но очень уютным. Там мы прожили три недели. И хотя, конечно, это туристическое место, оно было пронизано духом истории и европейского образа жизни. Мы ездили на экскурсии, не исполнилось уже больше года, и она стойко переносила все наши многочисленные передвижения. Одна из экскурсий была на так называемую «Черную деву». Это статуэтка Девы Марии и Младенца Христа, место силы. К ней съезжались люди со всего мира и загадывали желания. Я знал, что таких мест много по всему миру. И отношение у меня было к ним достаточно скептическое. Весь мой предыдущий опыт показывал, что желание исполнять приходится самому. На остановках автобуса, вот прямо на каждой, есть русскоязычный консультант. Он и расскажет о том, как куда доехать, и билеты на автобус продаст, и экскурсию посоветует, и тут же ее вам реализует. Очень удобно, кстати. Так вот, один из консультантов, когда продавал нам тур на гору Мансерат, там и находится «Черная дева», сразу предупредил, желания сбываются. И одна дама приехала спустя два года с целью попросить, чтобы желание, так сказать, разгадалось обратно. Все у нее пошло не по плану. Я, как самый умный, значения этому не придал. Сложно описать красоты путешествия, это нужно видеть. Вскоре мы добрались до горы. Шли к ней несколько часов. Марьяна, конечно, вся извелась и просто в наглую поползла по лестнице вверх, что сэкономило нам еще час, так как с ребенком никто выгонять нас из очереди не стал. Сама просьба занимает секунд 30-40. И все, беги дальше. Что я пожелал? Хочу переехать в Калининград и заниматься любимым делом — помогать людям худеть. Забегая вперед, мы повторили этот трип, но уже с маленькой Аллой. Что сказать? Испания за шесть лет сильно сдала. Воровство возведено в ранг обычного дела. Нас обворовали два раза. Украли деньги, карты, оставили только айфоны, так как их не продать. Гиды откровенно предупредили о десятке разводов на деньги, когда мы поехали в Барселону. Шаг лево, шаг вправо, обворован на месте. Конечно, все это казалось преувеличением, но до тех пор, пока ты не оказываешься в ступоре вечером без средств к существованию. На улицах Салоу людей теперь в несколько раз меньше, чем было в 2012 -м. К русским отношение хуже, чем к европейцам. Но, возможно, это особенность четырехзвездочного отеля. Кризис на лицо, но все же Испания – это Испания, благословенный край. Море, солнце и множество достопримечательностей. В этот раз к Черной Деве очередь была минут на 30, и желание я загадывал очень четко и профессионально. После того, как я загадал желание, на следующий день мне позвонил технический директор сказать, что увольняется одним днем. Без него на расстоянии я, конечно, удержать управление не мог, а впереди было еще две недели отдыха. В общем, после импровизированного совета директоров, а тогда роуминг стоил баснословных денег, приняли решение продать принадлежащую мне часть компании. В итоге в Санкт-Петербург мы возвращались свободными людьми, зато отдохнули без забот. В Калининграде на тот момент у нас пустовала квартира. Мы давно думали про переезд, начинать что-то новое войти не хотелось, поэтому несколько месяцев завершали дела и, закрыв глаза, переехали на совершенно новое место, где у меня не было ни связей, ни друзей. Все это время я занимался развитием группы ВКонтакте и потоками. Появились постоянные подопечные и подписчики. Пришло осознание, что я хочу этим заниматься. В Калининграде было много знакомых из мира компьютерных игр, которых я знал еще по выставкам. Один из них, старый приятель и заказчик, очень сильно попросил стать арт-директором создававшейся тогда компании. И хотя я зарекся связываться с IT, пришлось снова окунуться в эту стихию. Работа в основном проходила в Новосибирске и на Украине. На Украине было множество IT-компаний и, конечно, разница в цене. Мы довели до ума игровые проекты, которые вставали из-за недостатка финансирования, Единственное неудобство – постоянные командировки. Я не думал, что это настолько морально и физически тяжело, пока не стал в них ездить. Смотреть по Ватсапу, как растет твой ребенок, ужасно. Но я вписался, значит, нужно выполнять обязательства. Все шло очень хорошо, пока не грянул 2014 год. Внезапно начались проблемы с паспортами и проездом по украинским городам. В Одессе к нашим партнерам пришли революционно настроенные матросы, Отмутузили директора и заставили платить дань. Разумеется, он со своей командой бросил оборудование и переехал в более спокойное место. За несколько месяцев процессы встали. На местах люди не могли получить от нас деньги. Придумывались дикие схемы, и компания не выдержала. К декабрю 2014 года ее пришлось закрыть. Я как помощник капитана работал до последнего дня, уже несколько месяцев не получая зарплату. Меня не интересовали финансовые аспекты, это просто участь руководителя, тонуть вместе с компанией. Увы, но не все бизнесы оканчиваются счастливыми историями про зарабатывание кучи денег. С 2015 года я целиком сосредоточился на ведении людей. Правило «только правда», легшая в основу системы, наконец, начало приносить плоды. Конечно, хочется всегда сбросить 10 килограммов за неделю, но так не бывает. Все результаты и сроки, которые я выкладывал на мотивационных фото, были из реальной жизни. Я ничего не приукрашивал, не рисовал красивые цифры и истории. В конце концов, большинство людей стало понимать, что за быстрыми результатами приходит быстрое разочарование. Волшебных таблеток не бывает. Не нужно тратить годы в ожидании суперметодов. Пока сидишь и ждешь чуда, люди спокойно худеют. С середины 2017 года подписчики стали усиленно спрашивать о том, не пользуется ли Филипп Киркоров моей системой. Мне это казалось странным, хотя звезды в моих подопечных не такая уж и редкость. Просто, как правило, никто из известных людей не хочет афишировать свои проблемы по понятным причинам. Мотивации, которые я выкладываю, сделаны с разрешения похудевших. Многие просто хотят своим примером показать, чего можно достигнуть, если захотеть, но не готовы показать лицо. Кто-то не боится открыться миру и демонстрирует себя как есть. Филипп – один из немногих, кто не постеснялся заявить, что худел именно со мной. Познакомились мы через Инстаграм. Он начал задавать вопросы, а я просто отвечал и уже точно не думал, что общается со мной именно он сам. Все прояснилось после личного знакомства. Мы отдыхали в Турции в мае 2018 года. И надо же было такому случиться, что в это же время там проходил концерт Филиппа Киркорова. Он увидел в Инстаграме, что мы рядом, и пригласил на концерт. Честно говоря, слабо верилось, что лично сам Филипп позвал нашу семью на выступление в самый дорогой отель Белека. Шел последний день отдыха, ночью вылет, все уставшие, попытки отказаться были пресечены. И как я уже писал, что даже самые безумные идеи приводят к неожиданно приятным результатам. Мы взяли такси и поехали в отель, где проходило мероприятие. В крайнем случае, на том же такси поехали бы обратно, поскольку оставалась версия, что это администратор Инстаграма Филиппа так пошутил. Перед входом нас встретила вереница автомобилей с дамами и господами в вечерних платьях. Там же в Инстаграме был получен телефон администратора Филиппа и личный номер самого певца. На всякий пожарный. Перед въездом суровый охранник на русском, хотя сам турок, спросил билет. «Я сказал, что мы приехали по приглашению». Смотрит в список, там четыре человека, нас нет. Ну все, думаем, отворот-поворот. Тут он позвонил администратору и нас впустили. Нас встретил уже сам администратор, приятный парень. Он суетился и постоянно спрашивал, все ли нам нравится и не нужно ли чего. Провел нас по отелю и отвел за кулисы, где толпилась группа артистов Филиппа, и лежали сценические костюмы. Злата и Марьяна, конечно, не упустили возможность их померить. И в таком виде нас встретил сам Филипп. Он подъехал на электрокаре, будучи во всей красе сценического образа. Там мы пообщались, я успел сделать одно видео, где Злата говорит с Филиппом. Марьяна стоит, как будто так и надо, а Алла вообще спит в коляске. Концерт не ждал, и нас проводили на третий уровень амфитеатра. Внизу танцпол, столики, а потом vip зона с охраной на входе. Нас усадили за один такой столик вместе с олигархом, шейхом из Эмиратов, тремя его женами и иностранцем, который был вообще не в курсе, на чьем концерте находится. Все в костюмах, платьях, на шпильках и мы, в шортах и майках. Начался концерт, и через некоторое время на нас перестали обращать внимание. Шейх оказался веселым человеком. Его жены были разодеты вполне по-европейски, с кучей золота, косметики и равны, как на подбор. Олигарх, под цвет настроения синий, оказался также очень раскованным и общительным и запросто болтал с нами обо всем подряд. Примечательно, что у него была с собой барсетка, как из 90-х. В общем, мы остались под глубоким впечатлением, а Филипп отправился на Евровидение. Эта встреча стала еще одним судьбоносным уроком в моей жизни. Неважно, какого уровня общественного признания достиг человек. Если он профессионал своего дела – то всегда видит таких же профессионалов в том, в чем сам не так хорошо разбирается, как ему бы этого хотелось. И совершенно не считает чем-то зазорным попросить помощи у того, кто уже преуспел в нужном ему деле. Даже у олимпийских чемпионов есть тренер, а врача лечит врач. К концу 2017 года несколько удачно запущенных проектов стали приносить достаточно денег, чтобы позволить себе наконец купить дом. О да, это была та еще эпопея. Вести бизнес в принципе непросто, а в России еще и со своими веселыми особенностями. Пока Злата была беременна Аллой, мы ездили по Калининграду и выбирали дом. Скажу просто, в Калининграде рынка домов нет. Есть рынок машин, есть рынок квартир. Но рынка домов просто нет. Это дикий запад. Все, что продается, продается годами. Цены каждый ставит из расчета, сколько ему нужно и сколько он вложил в дом. Также в российском менталитете абсолютно не принято заниматься оформлением документов. Все знают, что у нас как бы есть право частной собственности, но почему-то все думают, что документацию на него сделают добрые самаритяне. Многие вещи случаются неожиданно. Несколько лет мы собирали деньги на счет, чтобы купить дом. И вот, когда наконец этот счастливый момент настал, выяснилось, что мы не можем обналичить средства, потому что в силу вступил 215-й федеральный закон бадание с банком продолжалось порядка месяца даже после представленных подтверждений законного происхождения средств нам дали понять если преподаватель сказал что студент не сдаст студент не сдаст куча бумажек нервов ежедневные походы в банк и это с месячной алой на руках наконец продавцы дома согласились взять деньги без налом благодаря этому все решилось за неделю оказалось что просто нужно принять факт наличкой больше расплачиваться нельзя Сделано это понятно для чего. Все преступления оплачиваются именно таким образом, но иногда под раздачу попадают и невиновные. В январе 2018 мы стали счастливыми обладателями дома в сером ключе. Тогда наш знакомый прораб сказал, что цена самого дома — это 30% стоимости конечного ремонта. Мы не поверили, но он был прав. Приобретение дома стало ударом для хейтеров, следящих за моим профилем. Поднялась волна гневных комментариев от недоброжелателей. Как человек, который 28 лет занимается бизнесом, я, конечно, спокойно отношусь к такому. К сожалению, капитализм у нас недавно. Люди еще не привыкли к правильному отношению к успеху, к себе, затраченным усилиям. Этому я тоже стараюсь обучить своих подопечных. Ведь в большинстве случаев все, кто у меня худеет, начинают решать и остальные проблемы в жизни. Это магия работы над собой. Вместе с весом улучшается и материальное благосостояние. Почему-то у нас принято, что человек, несущий знания, должен быть бедным, голодным, с потухшим взглядом и одетым в драную простыню. Но любой специалист, если он компетентен в своей области, стоит денег. Хороший учитель берет за час репетиторства в несколько раз больше обычных репетиторов, и к нему выстраивается очередь. Профессиональный стоматолог берет дорого, но к нему запись на несколько месяцев вперед. Опытный косметолог, адвокат, юрист – список можно продолжать бесконечно. Тренер также будет в этом списке. Существует заблуждение, что все в интернете изначально должно быть бесплатным. Ситуация меняется с огромным трудом. Мы уже привыкаем ходить в кино, а не скачивать торренты, привыкаем покупать программы за деньги, платить за игры. Но пока что оплата коуча или онлайн-курса – Не нравится это слово, но всем понятно, что имеется в виду, для нас из разряда какого-то развода. Особенно для мужчин. Пропить несколько тысяч за ночь в баре легко, а потратить на что-то нужное в интернете – сразу кидалово. Всегда, когда выбираете специалиста, смотрите, чего он сам смог достичь своими знаниями. Финансовый консультант, приезжающий на общественном транспорте, вряд ли сможет умножить ваши капиталы. Толстый диетолог или тренер в дырявой одежде – также вызывают некоторые вопросы. Дорогу лучше спрашивать у человека, который ее уже прошел. На моем пути были взлеты и падения. Начиная этот длинный путь, я даже не подозревал, сколько мне всего еще предстоит. Я перепробовал различные способы похудения. Интервальное голодание, диеты Аткинса, Дюкана, Кито, Шесть лепестков, Японскую, разгрузочные дни. И если бы вначале я имел возможность поговорить с таким человеком, как я сейчас, то сэкономил бы годы безрезультативных попыток похудеть. Годы жизни, которые уже никогда не вернуть. Автор системы – ее зеркало. Во время прямых эфиров мои любимые подписчики постоянно спрашивают, а как вы относитесь к диете Дюкана? Автор одной из наиболее популярных во всем мире диет, доктор Роберт Аткинс, умер от ожирения и сопутствующих заболеваний. Человек, который всю жизнь учил людей худеть, при росте 180 сантиметров весил 117 килограммов. То есть не просто имел избыточный вес, а страдал ожирением. В течение многих лет у Аткинса были порог сердца, высокое артериальное давление, он перенес целую череду сердечных приступов. Вероника Аткинс признала, что ее муж имел проблемы с сердцем. Но, по ее словам, это не имело ничего общего с пропагандируемым им режимом питания. Непосредственной причиной смерти 72-летнего врача было кровоизлияние в мозг в результате травмы, полученной при падении. Однако оно стало лишь осложнением хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, связанных непосредственно с ожирением. К тому времени Аткинс стал брендом, и маркетологи пытались замять всю эту неприятную историю, что, похоже, им с успехом удалось. Люди, не знающие историю, обречены повторить ее снова. Каждый третий мой подопечный сидел на Дюкане. Причем здесь Дюкан и почивший доктор Аткинс? Да все просто, как дважды два. Диета Дюкана – ребрендинг диеты Аткинса, причем грубо завуалированный и рассчитанный на новое поколение худеющих, которые не помнят разборок начала 2000-х годов, связанных с исками к Аткинсу. И если Аткинс был действительно врачом, выдвинувшим инновационную идею в сфере диетологии, хоть и приведшую к плачевным результатам, но хоть что-то новое за последние 50 лет, то Дюкан откровенно ударился в коммерцию и построил целую империю на страждущих похудеть. И ведь ладно, если бы это приносило искомый результат, но, увы. Дюкан имеет все те же побочные эффекты, что и диета Аткинса, как, впрочем, и любая белковая диета. Вот их признаки. Исключение углеводов. Невозможность придерживаться длительное время. Все зависит от прочности организма, бывали люди, которые умудрялись сидеть на диете 2-3 года. 100% возврат всего сброшенного веса и безвозвратная утрата здоровья. Всю жизнь так питаться невозможно. Второй раз диета неэффективна. Имидж диеты понес серьезный урон, когда французский врач Дюкан встретился в суде с доктором Коэном и проиграл его. В 2010 году Коэн объявил, что знаменитая диета Дюкана опасна для здоровья худеющих и может повлечь повышение уровня холестерина, привести к проблемам с сердцем, сосудами и даже к раку. Дюкан, понятное дело, подал иск на предмет клеветы, но суд отклонил эту претензию. Доктор Коэн был первым, кто указал на опасность программы питания Дюкана. А позже это доказали и множеством исследований, Так что вполне законно то, что именно доктор Коэн выиграл суд. «Здоровье пациентов всегда важнее обаяния врача», заявил адвокат Коэна. Французская организация докторов открыто обвинила Дюкана в том, что он делает из медицины бизнес, не заботясь о здоровье худеющих. А Британская ассоциация диетологов три года подряд называет его диету «самой опасной», рекомендуя ее избегать. Конечно, каких принципов питания придерживаться, каждый решает для себя сам. Но важно это делать с открытыми глазами. Просто похудеть недостаточно. Форму нужно уметь держать. Этот навык я освоил в совершенстве. Мне удается удерживать вес более 20 лет. Именно поэтому люди охотно следуют моим советам и придерживаются пути, который однажды преодолел я. Мои подписчики и подопечные худеют в комфортном режиме. Без голодовок, умирания в спортзале, изнурительных самоистязаний. Система построена не на голоде и суровом спорте, а на других принципах. Не бойтесь падать. Помните принцип всех дел. Как учится человек ходить? Упал, встал, опять упал, отряхнулся, поднялся и пошел дальше. Срывы – это часть жизни. Я сам срывался множество раз, но всегда знал, что так делать не нужно. Именно система дает знания и силы выходить из отпусков, праздников, находиться в социуме и не чувствовать себя обделенным. День греха дает возможность грешить всего один раз в неделю и не объедаться в остальные дни. Главное – следовать плану. И теперь этот план у вас есть. Все получится. Главное – сделать первый шаг. Я знаю. Я так делал. Все чаще звучит вопрос об интуитивном питании. Я, как правило, скептически отношусь ко всем новомодным течениям, так как ничего нового в них обычно нет. Как ни странно, данная система, а это именно система, а не диета, питание, создала вполне положительное впечатление. После досконального изучения темы я решил немного осветить ее. Принципы ИП просты и во многом перекликаются с моей системой. В конце концов, моя система во многом тоже интуитивная. Ее путь начался в далеких 70-х на Западе и изначально практиковался в психологии. Отсюда в основе лежит работа над собой и своим сознанием. Второе ее пришествие было в 90-е годы прошлого столетия, когда, наконец, в очередной книге были по-человечески сформулированы все ее принципы. Вот основные из них. Отказ от контроля над питанием, то есть без диет и насилия. Право есть, когда и сколько захочется. Нет запретов на количество пищи и ее приемов. Можно есть везде ту пищу, которую хотите. Можно не доедать. Отказ от советских принципов послевоенного поколения, которые нам навязали предки. За еду уплачено, доедай все, что положили, и другое. Не все дается с первого раза. Принцип постепенного обучения. Отказ от заедания эмоций. Ненасильственный спорт. Как нравится, так и двигаемся. Позитивное отношение к телу. Принятие себя. Стоит сразу отметить, что статью я писал на основе русифицированной версии ИП, поскольку западная версия совершенно не подходит к российским реалиям. Поэтому здесь стоит указать ее автора, Светлана Бронникова, и ее же книгу об этой системе. Все, что бродит по интернету, так или иначе списано с нее. Система использует работу с психологом как часть процесса и подойдет тем, кто любит работать в команде. В целом достаточно достойное течение и, думаю, найдет немало поклонников. Маленькая чайная ложка дегтя. После некоторых клиник, которые ее используют, у меня был определенный процент подопечных, кого интуитивное питание привело к интуитивному пережиранию. И здесь уже пришлось использовать мои принципы, так сказать, для совсем не поддающихся. Но это, как обычно, исключение, подтверждающее правило. Всегда перед использованием новой техники или системы внимательно читайте правила и инструкции. Нет волшебства. Работать придется над собой все равно.